Думаешь, со мной так не бывает. Ошибаешься. Характер у меня очень вспыльчивый. Но я приучила себя спрашивать, что дороже — это ситуация или мое здоровье? А дальше уже идут все мои алгоритмы. Этот вопрос гасит мой гнев, напоминает мне, что такое настоящие проблемы, и не дает придумывать их на пустом месте. Все то... о чем она говорила, давно была целью Алисы – идеальное самообладание. Кто о таком не мечтает? Ведь если бы она умела вот так успокаиваться, то избежала бы главных проблем своей жизни – увольнения с любимой работы, ссор с матерью и братом. Теперь вот из недавнего – размовки с Дамиром, Хотелось думать, что Вероника просто холодная по своей природе, и потому ей легче. Но Алиса видела, что это не так. Просто Вероника каким-то образом настроилась жить на определенной волне, где чувства и мысли взаимодействуют иначе. Хотя, каким образом, как раз понятно. Такой путь пройдет не каждый, не каждый даже переживет его. Автобус начал замедляться, приближаясь к обшарпанному зданию вокзала. Алиса была этому рада. Разговор не давил на нее, но подводил к темам, о которых нужно думать и думать много, примеряя на себя. А ей сейчас требовалось сосредоточиться на расследовании. Город, в который они приехали, не был даже близок к мегаполису. Он лишь немногим превосходил тот городок, где они остановились. И все же европейцы не были здесь такой уж редкостью. И многие люди на улицах знали основы английского языка. Им помогало и то, что Алиса перед поездкой нашла в интернете англоязычную карту города, а на ней нужный адрес. Судя по записям Инны, там жил координатор ее группы. Она наняла его, а уж он подыскал остальных сотрудников, чтобы помочь ей. Инна также упоминала, что окончательно рассчиталась с ними и больше в их услугах не нуждалась. Этот человек должен говорить хотя бы по-английски, а может и по-русски. Поэтому Вероника и Алиса сосредоточились на нем. Учитывая характер его работы, вряд ли он будет хранить секреты Инны, если за их разглашение предложат «достойное вознаграждение». Тем более, что в деньгах он нуждался. На это указывало его жилье. Квартира в малопривлекательном доме на окраине. Планировка здания напоминала несколько маленьких коробок, сложенных в одну большую. По состоянию коридоров было ясно, что об уборщицах тут даже не слышали, и каждый сам за себя. Все двери были деревянными. Смысла устанавливать более дорогую и надежную защиту не было. Стальная дверь могла стоить больше, чем все имущество, скрытое за ней. «По-моему, не туда мы суемся», — тяжело вздохнула Алиса. Нежелание Вероники ехать сюда одной было правильным. Да и вдвоем они вряд ли представляли собой серьезную силу. Это, очевидно, не самый благополучный район. То, что они иностранки, удваивает их шансы на проблемы. «Поворачивать уже поздно», — заметила Вероника. «Этот человек может дать нам важную зацепку». «Еще первая половина дня. Что может случиться?» «Удар камнем по башке не устроит меня ни утром, ни вечером». Алиса могла бурчать сколько угодно. В целом она была согласна со своей спутницей. «После такого долгого пути было бы обидно уехать отсюда, даже не попытавшись поговорить с ним». Они нашли нужную квартиру лишь благодаря тому, что на ней сохранились остатки номера. В этом доме такое было редкостью. Постучали. Сначала неуверенно, потом громче. Но результата это не принесло. За дверью сохранялась гробовая тишина. «Может, он на работе?» — предположила Алиса. «Только если нашел нового заказчика». Постоянно он не работает. Какова вероятность, что он успел с кем-то еще пересечься в такой сезон? Уличные работы любого вида не слишком востребованы, да и потом он только-только получил гонорар от Инны. Значит, он радостно прогуливает этот гонорар. Не может же он от нас прятаться? В этом Вероника была неуверена, Она без лишних сомнений опустилась на грязный пол, чтобы заглянуть под дверь. — На это я могу сказать только фу! — фыркнула Алиса. — Внутри его нет. Движения не вижу. — Я тебе сразу сказала, что нет. — Пойдем. Можем подождать его часок. Но точно не здесь, если он пройдет мимо нас на улице. Мы его даже не узнаем, забыла? Этот адрес — все, что у нас есть. И что с того, если квартира пуста?» Вероника не изменяла своим принципам. Она не злилась, но и уходить не спешила. Поднявшись и отряхнувшись, она попробовала повернуть ручку двери, а та неожиданно поддалась. «Ну надо же!» «Это всегда плохой знак, как показывает опыт». мрачно отметила Алиса. «Может, тут так принято, как в маленьких деревнях. Все друг друга знают, поэтому не запирают двери. В таких районах все друг друга знают, потому запирают двери на три замка, да еще и стулом подпирают. Никто и никогда не оставляет квартиру не запертой просто так. Точнее, случайность возможна». Но статистически не слишком вероятно. Если перед вами открытая дверь в чужое жилище, лучше уйти. Но это если речь не идет о расследовании, тогда важно любое знание. Поэтому Вероника вошла первой, а Алиса последовала за ней. Квартира предназначалась для одного. Это было видно и по размеру, и по обустройству. Жил здесь не слишком чистоплотный холостяк. Однако весь беспорядок, который обнаружили незваные гости, был бытовым и накапливавшимся годами. Хозяин квартиры просто не любил прибираться. Ничего криминального. Они не нашли следов борьбы и крови, чему Алиса была несказанно рада. Не было и ощущения, что владелец квартиры куда-то собрался и уехал. потому что вещи лежали на полках, чемодан стоял в углу. Вероника направилась к нему, а Алиса прошла на кухню. Хозяин давно не появлялся здесь. На это указывал слой пыли на кухонном столе и холодильнике. Каким бы безразличным к окружению ни был мужчина, все равно есть вещи, которыми он пользуется регулярно. Кухни это касалось в первую очередь. Конечно, при таком обилии грязи и пыль будет образовываться быстро, но на этот слой все равно нужно несколько дней. Значит, мужчина, сотрудничавший с Инной, куда-то уехал. А может, вообще не возвращался еще? Сразу оттуда направился по другим делам. «Алиса, иди сюда!» Вероника звала ее без волнения. Определенно не на помощь, Но Алиса все равно вздрогнула. «Нельзя же так, в абсолютной тишине чужого дома!» «Что там еще?» Недовольно поинтересовалась она, возвращаясь в единственную комнату. Оказалось, что за это время Вероника успела открыть чемодан и обнаружить внутри альпинистское снаряжение. Оно было грязным, как и то, что хранилось в комнате Инны, да еще и очень похожим. Возможно, покупалась в одном магазине. «Он вернулся в город», — указала Вероника. «Ага, а потом куда-то пропал». «Мы не знаем, пропал ли, но мы можем предположить это с большой долей вероятности». Картинка пока складывалась не самая безобидная. Инна убита, а человек, который помогал ей прятать сокровище, исчез. Может, он узнал... Что она на самом деле привезла в пещеры? Закончил работу, чтобы обеспечить себе алиби и не вызвать подозрений у основной группы, а потом последовал за Инной. Он наверняка знал, где она живет. «Валить отсюда надо и побыстрее», — насторожилась Алиса. «Потом обсудим, что могло произойти, а здесь нам лучше не задерживаться». «Но уйти быстро и незаметно у них не получилось». Они едва успели покинуть квартиру, как на них с криками накинулась какая-то старушка. Дотрагиваться до них она, конечно, не стала, однако понять, что она возмущена, можно было и без знания языка. Открытая дверь дальше по коридору указывала, что это соседка. Она тыкала пальцем в квартиру, из которой девушки только что вышли, и что-то гневно и громко вещала. Обращаться к ней по-русски и по-английски было бесполезно. Это, казалось, еще больше ее злило. Сама по себе бабка не была бы серьезной проблемой, если бы ее вопли не привлекли ненужное внимание. Буквально через минуту из другой квартиры вышел мужчина средних лет, явно подвыпивший, а за ним молодой парень. Заметив подкрепление, старуха тут же что-то рассказала им, И это их разгневало не меньше, чем ее. А европейских языков не знал и представитель молодого поколения, что не оставляло Алисе и Веронике шансов оправдаться. Они только и могли, что медленно отступать к лестнице. Поворачиваться к этим людям спиной девушки не решались. Не знали даже, удастся ли им уйти. Мужчина выглядел так, словно был готов броситься на них в любой момент». Видимо, с хозяином покинутой квартиры что-то случилось, и чужестранки тут были очень некстати. Ситуация накалялась и грозила перерасти в открытый конфликт. Не факт, что жители этого дома в таких ситуациях полицию вызывают. Это еще было бы не так страшно. Хуже, если они проблемы решают самостоятельно. По старинке. Внезапно крик оборвался. Все три китайца замолчали одновременно, а старуха так и застыла с открытым ртом. Девушки со своей стороны ничего не делали для этого. Они уже и оправдаться не пытались. Да и взгляды жителей дома были направлены не на Веронику и Алису, а на что-то у них за спиной. Никогда еще Алиса не чувствовала себя персонажем фильма ужасов так остро, как сейчас. той второстепенной героини, которую убивает подкравшееся сзади чудовище. Зритель даже не запоминает ее имя. Он ее воспринимает как, ну, эту, которой башку оторвали. Оборачиваться после ассоциации не хотелось, но Алиса заставила себя. Воображение, все еще питаемое страхом, рисовало что угодно, только не реальность. А реальность — оказалась совсем не такой шокирующий Да, Алиса опасалась Максима Белых, но скорее на интуитивном уровне. У нее не было причин бояться его. Он ничего плохого не сделал, а потому она была рада видеть его сейчас. китайцам он, должно быть, представлялся настоящим монстром с его-то ростом и комплекцией. Он был намного крупнее их, да еще и смотрел со спокойным снисхождением, как истинный хозяин положения. Он не был вооружен, однако его вида было достаточно, чтобы усмирить гнев здешних жильцов. «Спускайтесь вниз первыми. Я буду за вами», — велел он. «Просто, на всякий случай». Сейчас была не та ситуация, чтобы спорить. Вероника и Алиса сбежали вниз по лестнице, и обнаружили неподалеку от входа машину серо-зеленый внедорожник. Белых был не тем человеком, с кем хочется садиться в автомобиль, и все-таки перспектива остаться здесь была еще хуже. Девушки юркнули на заднее сиденье. Белых занял кресло водителя. Преследовать их никто не решился. — Как вы сюда попали? — поинтересовалась Алиса, когда машина тронулась с места. За вами следил. — Но почему? — Я услышал ваш разговор с Лан Фен, — со скучающим видом пояснил Белых. Он все с таким видом делал. — Не послушал но услышал. Потом я увидел, как вы направляетесь куда-то вместе, и вид у вас был не очень уверенный. В таких условиях, как здесь, подобные вылазки опасны для людей вроде вас. — Это каких же... Нахмурилась Вероника. «Слабых. Все ваши деньги или офисные достижения тут не играют особой роли. Я взял на прокат машину. Такое уже проделал Север. Поэтому мне было проще и отправился за вашим автобусом». «Почему вы решили защитить нас?» «Вас? Вас я не защищал. Я защищал проект. Это игра, которую я считаю перспективной». Если бы вы погибли здесь или пропали без вести, это могло повлечь за собой закрытие проекта. Я пока этого не хочу. Понятно. И все равно спасибо. Как ни странно от того, что он заботился о проекте, а не о них, Алисе стало легче. Если бы он начал следить конкретно за ними, было бы хуже. А так его интерес пусть и не слишком гуманен, но хоть понятен. Однако постоянно работать с белых она бы ни за что не согласилась. Страх, который внушало его присутствие, никуда не исчез. Из отеля все куда-то пропали. Северу это не нравилось. С одной стороны, ему было легче, если Вероника постоянно не мелькала перед глазами. С другой, когда он знал, где она, ему было спокойнее. Думая обо всех, он не включал в их число Сандру. Она как раз никуда не исчезала и постоянно мельтешила рядом с ним. Чтобы добиться долгожданного одиночества, ему даже пришлось поплутать по городу. Она, конечно, отправилась за ним, но на своих неудобных шпильках, которые совсем не подходили для здешних улиц, отстала. Учитывая ее топографический идиотизм, Он предполагал, что в гостиницу она вернется через пару часов. Он же хотел снова осмотреть номер Инны. Он уже делал это один раз, однако серьезного результата не добился. Смотрел и не видел. Он сам был виноват. Его мысли постоянно возвращались к пожарищу в деревне, то есть к тому, что его совсем не касалось. ланфэн Не удивилась его просьбе снова открыть номер. Она вообще ни на что бурно не реагировала. Просто наблюдала за участниками, как за обезьянами в зоопарке, и севера это раздражало. — Не скажете мне, где остальные? — поинтересовался он. — Не имею права. Их местоположение — результат расследования. Но за ними хотя бы кто-то присматривает. «В нашем проекте нет несовершеннолетних», — напомнила Алан «Все участники взрослые люди, и они, как и вы, подписали договор, согласно которому взяли на себя ответственность за все возможные риски». «То есть, если с ними что-то случится, вам будет плевать», — поразился он. «Мне, как человеку, нет, но мой работодатель перед судом не предстанет». Север лишь возмущенно фыркнул. Смешно ему не было, но он не мог не отметить цинизм, присущий проекту. Вся эта игра пока что была совсем не тем развлечением, которого он ожидал. Внутри комнаты ничего не изменилось. Ланфен внимательно следила за тем, чтобы никто из участников не перемещал предметы. Над душой она не стояла. Однако справлялась с задачей вполне эффективно. И, конечно, она знала, чем заняты участники, пусть и не хотела говорить ему. Такие люди, как она, обычно держат ситуацию под контролем без лишних усилий. Это было ударом по самолюбию Севера. Как бы он ни старался, он пока не продвинулся в расследовании, и все оправдания, которые он себе придумал, были условны. У него просто ничего не получалось. Вот и сейчас он смотрел на вещи Инны, пытаясь понять, что из этого будет ему полезно. Альпинистское снаряжение? Но лезть в пещеры впустую глупо. Компьютер. Там пароли, ее кошелек. Деньги как деньги. Никаких записок или визиток нет. Словом, Он как будто в темноту смотрел. Вроде бы там что-то скрывается, но ему не разглядеть. А ведь Вероника, Алиса, даже толстяк этот Кадыченко, все справились. Позор просто. Сзади щелкнул замок, показывая, что в номер вошел кто-то еще. — Решили присоединиться ко мне? — спросил Север. Оборачиваясь, он ожидал увидеть Ланфен, а столкнулся с взглядом водянистых глаз. Сюда явился малолетний уродец, который раздражал Севера почти так же, как Сандра. Просто это был другой тип раздражения. Девица его злила, а этот паренек... Он оставался непонятным, а потому пугал, будто бы инопланетянином, неумело притворяющимся человеком, Хотя Север не готов был признать это. От такого существа хотелось держаться подальше, что Север успешно делал до сегодняшнего дня. Но теперь парень явился сюда и смотрел прямо на него. Они оба имели право находиться здесь одновременно, так что Лан Фен никаких правил не нарушила. Но она могла бы и предупредить его, что сюда заявится эта медуза,